Утром из жилого пояса южного полушария прибыл его преемник — Мвен Мас, выбранный советом звездоплавания. Последнюю передачу по кольцу они проведут вместе. Потом... Вот это потом и осталось еще нерешенным. Шесть лет он выдерживал требовавшую неимоверного напряжения работу —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 полу полуутверждением откликнулся Мвен Масс. «Увидите». Впрочем, в сегодняшней передаче нет ничего особенного. Веда лекцию по нашей истории для планеты КР-3. 66, 44, 56 плюс БШ, 32, 52. Мвен Мас проделал в уме поразительно быстрое вычисление. Созвездие Единорога, Звезда Рос 614 -е. Планетная система известна с незапамятных времен, но они ничем себя не проявляли. Я люблю старинные названия и слова. С чуть заметной ноткой извинения добавил он. Дар ветер подумал, что совет умеет выбирать людей. Вслух он сказал: Тогда вам будет хорошо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 что Дар-Ветер почувствовал, как растет его симпатия к этому человеку. «Лампы памяти, наши памятные сети, коридоры в километры длиной, составленные из миллиардов элементов клеточек». Но похватился он. «Я даю волю своим чувствам, а не уяснил необходимого. Когда заговорила Рос-614?» 52 года назад». С тех пор они овладели языком Великого Кольца. До них всего четыре парсека. Лекцию Веды они получат через 13 лет. А потом? После лекции прием. Через наших старых друзей мы получаем какие-нибудь новости по кольцу. Через 61 лебедя? Ну, конечно. Или иногда через 107 змееносца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 Мы тоже не живем больше половины нормальной продолжительности жизни. Что делать? Зато интересно. Где Веда? Хотело быть пораньше, — начал Дар-Ветер. Его слова были заглушены тревожными музыкальными аккордами, раздавшимися вслед за звонким щелчком на циферблате часов галактики. «Предупредительные по всей Земле».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 «Именно так я себе и представлял это», — кивал головой Мвн Масс. А вдруг его сосредоточенный взгляд загорелся восхищением. Дар-ветер оглянулся. Незамеченное имя у светящейся прозрачной колонны стояла Веда Конг. Для выступления она надела лучший из нарядов, наиболее красивший женщину и изобретенный тысячи лет назад —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 Раздался тяжелый, грозный звон, будто зазвучала массивная медь. Дар-ветер быстро повернулся и передвинул длинный рычаг. Звон умолк, и Веда увидела, что узкая панель на правой стене осветилась на всю высоту комнаты. Стена как будто провалилась, исчезла в беспредельной дали. Открылся призрачный контур пирамидальной горной вершины, увенчанной Исполинским каменным кругом. Ниже этой колоссальной шапки сплавленного камня кое-где виднелись пятна чистейшего горного снега. Мвен Мас узнал вторую из высочайших гор Африки — Кению. Снова тяжкий медный удар —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 Перебросилась на экватор, к горе пятикилометровой высоты. Над ее вершиной заклубилось разноцветное сияние, сгустилось в шар, и вдруг устремилась вверх, точно копье в вертикальном полете, пронизывающая глубины неба. Над сиянием стала тонкая колонна, похожая на вихревой столб, смерч.